Сейчас воскресенье. Приближается конец мая. Днём мы встретились с моей подругой, которая почти год назад уволилась из фирмы, в которой я работаю. К нашему обоюдному удивлению, в последние месяцы мы видимся чаще, чем когда работали вместе. Она живёт в центре, и в том же районе проходит уличная ярмарка. Мы гуляем, останавливаемся возле прилавков, разговариваем, едим... Она купила старенькую, очень симпатичную серебряную коробочку для пилюль в лавке, где продавалась ветхая одежда, ветхие книги, разрозненный хлам с пометкой «Антиквариат» и массивные полотна, изображавшие скорбящих женщин с потрескавшейся краской в уголках розовых губ. Я пытаюсь решить, стоит ли пробираться полквартала в противоположном направлении к прилавку, где отыскала кружевную шаль, которую моя подруга назвала тряпьём. «И правда, тряпьё!» — громко говорю я ей в спину, надеясь перекричать шум толпы. «Ну, представь, если её отстирать и заштопать...» Она оглядывается через плечо, прикладывает ладонь к уху, показывает на женщину в огромном мужском костюме, которая с яростью колотит по барабанам, закатывает глаза, отворачивается. «Постирать и починить!» — кричу я. «Как тебе кажется, стоит ее стирать? Думаю, я вернусь и куплю ее. У нее есть потенциал». «Тогда лучше вернуться», — произносит голос у меня над духом. «И поскорее. Кто-то мог уже купить ее и постирать, прежде чем подруга услышит тебя в этом шуме». Я поспешно оборачиваюсь и бросаю недовольный взгляд на человека за моей спиной. Затем снова пытаюсь докричаться до своей подруги. Но я в буквальном смысле застряла. Толпа, и без того еле передвигавшая ногами, окончательно замедлила ход. Прямо передо мной дети, не старше шести лет, все трое с подтаявшим мороженым. Женщина справа размахивает палочками с небезопасным для меня энтузиазмом, а к барабанщице присоединился гитарист, и их слушатели застыли в восхищении парализованные едой, свежим воздухом и хорошим расположением духа. Это ярмарка первая в этом сезоне. Произнес голос у меня над левым ухом. Только здесь удается побеседовать с незнакомцами. Иначе зачем вообще сюда приходить? Я по-прежнему считаю, что нужно вернуться и купить, чтобы это ни было. Светит яркое солнце, хотя совершенно не чувствуется жары. Воздух пахнет нежно и тонко. Небо прозрачно и чисто, как над маленьким городком где-нибудь в Миннесоте. Средний ребёнок передо мной только что по очереди лизнул мороженое у каждого из своих друзей. Это самый прекрасный из всех возможных воскресных дней. Всего лишь облезлая шаль, говорю я. Но всё-таки тонкой ручной работы. А стоит 4 доллара, как в кино сходить. Так что, думаю, куплю. Но путь назад закрыт. Мы стоим напротив друг друга и улыбаемся. На нём нет солнечных очков. Он щурится. Волосы падают ему на лоб. Его лицо становится очень привлекательным, когда он говорит. И ещё привлекательнее, когда улыбается. Он, наверное, ужасно получается на фотографиях, думаю я. По крайней мере, если пытается сделать серьёзное лицо. На нём немного потрёпанная бледно-розовая рубашка с закатанными рукавами, мешковатые штаны цвета хаки. Как бы то ни было, похоже, он не гей, думаю я. Эти штаны — один из признаков, хотя не очень надёжный, и теннисные туфли без носков. «Я провожу вас туда», — говорит он. «Вы не потеряете свою подругу. Всё это тянется всего на пару кварталов, не больше. Вы рано или поздно встретитесь, если только, конечно, она не захочет совсем уйти. «Не захочет», — говорю я. «Она живёт недалеко отсюда». Он начал плечом прокладывать себе путь туда, откуда мы пришли, и, повернув голову, сказал. «Я тоже. Меня зовут...»